Глава двадцать вторая. Желле казалось, что она и не спала даже. Проснулась от неясного грохота и мигом распахнула глаза. Иван крался вдоль стены и, поймав ее взгляд, приложил палец к губам и выскользнул наружу. Она может полежать еще чуть-чуть. Это княжич пошел к Елене забирать платье, украшения и богатый платок. Перевернувшись на другой бок, Желя постаралась представить гладкие дорогие ткани на своей коже, в которой ей вот-вот придётся облачиться, но радости почему-то не было. Ладно, пора подниматься. Девушка беззвучно взяла сумку, куда уже сложила бабушкину склянку, и поспешила к двери, но почти у порога остановилась, глядя на брата. Он спал под рукой у матери. Его люльку повесили к потолку и выложили туда дочку Василисы. Брат вдруг показался слишком взрослым, чем же ли его помнила? И, испугавшись этой мысли, она вышла наружу. Холодный утренний воздух лизнул в щеки, и Желя, бодрясь, растерла их ладонями. Втроем они условились встретиться под скалой, по пути к тайнику Елены, но в нужном месте Желя увидела не только Ивана со соловелым взглядом, но и саму царевну. Елена стояла в сторонке, касаясь скалы. Она была чуть выше Жели, и прямое лицо с гладкой кожей и темными серыми глазами смотрелось как-то приятнее. В форме лица вторил прямой, почти уголоватый нос, но вместе с маленьким розовым ртом он ее совсем не портил. Светлые ресницы и брови были почти невидимы, и золотистая макушка тянулась разглядеть ее дальше. Но Желя тут же отвела взгляд. Белое от природы лицо, пусть и спрятанное за загаром, царевну совсем не портило. А вот Желя выглядела, как бледная речная рыба. Иван, запахнув кафтан до самой шеи, раскачался, разгоняя сон. «Елена», — попросил он. Царевна, размеренно шагая, протянула желе свое тяжелое платье. «Лучше надень поверх своего, чтобы оно не висело», — сказала царевна. «А то ты худая слишком». Она тут же прикусила язык, заметив, как нахмурилась желя «Царевна в бегах может и похудеть», — заметила она, но своего платья снимать не стала. Елена помогла расправить юбки, увязать тканью шеи и на груди. Волосы пришлось переплести и расчесаться пальцами, чтобы вышитый бусинами плат не прикрывал колтуны. «Красную косынку не дам», — сказала Желя. Со стороны ответили. «Привяжи на рукав, если боишься расстаться с оберегом». Гий, тоже прихорашивая волосы, соскочил к ним. Под глазами легли тени, словно в эту ночь волк так и не уснул, но взгляд был веселым. «Сокола мы не заберем?» — спросил Иван, но таким голосом словно и не надеялся. Увидят, что коня нет, и тут же начнут искать». Ги кивнул, убирая волосы в хвост. «Точно. Меня самого кое-кто из волчат заметил. Пришлось сказать, что я к вам в гости. Не спится, мелюзге. Вас не сразу хватится и подумают, что вы со мной». «А догадаются взрослые друг к другу наведаться только к вечеру», — договорила Женя. «Ага». Она была почти готова. Елена белила ей лицо краской, больно походившей на то, чем ей мазали лицо плесцы. «Снова я царевна», — подумала Желя. Платье тянуло к земле, и походка даже без старания вышла медленнее, плавнее. Гей присвистнул тихонько, а Иван ущипнул его за плечо. «Ладно», — сказал волк, — «двигаем». Он уже повесил на плечо Желину сумку и переложил туда что-то, завернутое в ткань. «Елена, прощай». Иван снял шапку и поклонился. Рыжеватые волосы упали на лоб, но княжич тут же отбросил их назад. «Нескладный, но все равно красивый», призналась себе Желя. Царевна подумала что-то похожее, поэтому поклонилась сама, прижав руку к сердцу. «Не помни плохого». «Ага», — не удержался и усмехнулся. «Впереди море хорошего». Удивительно, но чем дальше от перевала они уходили, тем легче дышалось. Последние минуты было страшно, что их заметят и остановят. Но, уйдя за деревья, они почти побежали, пока жили не ругнулась на расшитое серебром платье. «Да, тяжело», — Гей помог отнять прицепившуюся к юбке ветку. «Может, нитки эти драгоценные вытянуть и в карман не сложить, чтоб легче было?» Иван и Желя так и не поняли, как много в его словах шутки, поэтому рассмеялись. На последнем повороте Желя вдруг замедлила шаг и спросила бесцветным голосом. «А если мы погибнем?» Иван обернулся к ней, класнул зубами. «Так вместе схоронят». И поправил платок у нее на голове, хоть и не нужно было поправлять. Словно не решаясь проститься, Гий засунул руку в сумку и задумчиво постучал ногтем по склянке с ядом. «Здесь расходимся?» Иван твердо кивнул. Еще вечером они условились, что к охотникам и князю пойдут вдвоем с желей. Гий же будет где-то поблизости наблюдать чуть долго пришлось уговаривать волка, ему все казалось, что его просто водят за нос. И в конце Гий согласился схорониться только после обещания, что ему можно будет не считаться с охотниками. После согласия Иван успокоился. Если он в самом деле хотел хотя бы попытаться решить дело миром, волков охотников лучше не звать. «Желя, если что, кричи», — только и сказал Гий. «И за Иваном нашим пригляди». И не смотри так строго, а то охотники перепугаются раньше времени. Желе жуть, как хотелось, поребячиться хотя бы немного и показать язык, но она надела на себя личину царевны и только снисходительно повела головой. Если бы Гий увидел, то оценил бы, но волк уже зашел за стволы деревьев, и его серая одежда мигом растаяла среди пестрой коры. Иван взял Желю за руку, и она, выдерживая взгляд, прикрыла лицо платком. «Смотри, веселей!» сказал княжич. Она услышала в этом что-то усталое, обреченное, но Иван всеми силами не подавал вида. Вдвоем не так страшно. Они даже не успели дойти до первых хибарок, которые разбили себе охотники, как их остановили. Первый же отрядец направил на Ивана ружье, но он лишь крепче сжал руку жели, закрывая ее собой, и сказал в дуло. «Думай, на кого поднимаешь руку? Я, княжий сын, привел царевну Елену». Охотники не поверили сперва, но когда Иван не отвернулся и лишь мягко поднял уголок губ, убрали ружье. По пути до лагеря Иван и Желя слышали, как спорили мужчины. Один говорил, что нужно к Байдану, другой, что надо вести сразу к князю-батюшке. Значит, отец в самом деле уже прибыл. Отчего-то на душе у Ивана стало тяжелее, точно до этого он думал, обойдется. Но князь здесь избежать теперь не получится. Стоя у княжьего шатра, цветного, тяжелого, с костром поблизости, к которому их все же сразу привели, Иван вспомнил лицо отца. Представляя строгий, холодный взгляд, он едва нахмурился и попросил мысленно. «Справедливости! Справедливости!» Но когда их впустили внутрь, подумал, что охотнее согласился бы лечь в лапы жар птицы, чем стоять тут. Князя усадили на широкий деревянный трон, обитый мехом выловленных в этом же лесу животных. Он сложил морщинистые сухие ладони на жестких подлокотниках, скрестив пальцы, отягченные перстнями. Камни в них впитывали глухой свет от нескольких лучин и блестели, как глаза старого князя. Борода его закрывала тощую шею, и выглядело так, точно пригладить ее совсем не было времени, и оттого общее выражение лица было почти свирепым. Иван упал в поклоне и утянул желю за собой, чтобы потом подойти ближе и поцеловать выступающие костяшки на руке князя. Старик на троне не удивился, завидев его. Он даже не смотрел. Все внимание было устремлено на девушку в царском платье, что не поднимало глаз. «Ты не выполнил мое поручение», — сказал князь, и голос его еще мгновение трепыхался в груди, хлопая о кости, как сохнувшее на пеньке белье. «Огненную махину мне доставил не ты, как я и повелевал, а Байдан». Он так и не посмотрел на сына, и Иван вдруг перестал чувствовать под ногами землю. «Я виноват. Но и Байдан не доставил жар птицу. Князю пришлось идти сюда самому». Старик-отец не разозлился, только повел головой, соглашаясь. «Да, самому. Но не только за махиной, но и за женой». Желя все не поднимала глаз, но держалась прямо. Иван пожалел, что выпустил ее руку, того и гляди, упадет. Вместо того, чтобы встать с ней рядом, он сделал короткий шаг вперед, снял шапку и снова попробовал получить взгляд отца. Охотники, что встретили князя, повинны в лихих делах. На их руках смерти деревенских, что живут в этих лесах. Используя огненную машину князя, они сожгли несколько деревень, попробовали занять денег в граде, перепугали народ и согнали его на перевал. Покрывало шадра вздрогнуло, и вошел Байдан. Лицо его переменилось, но так неуловимо, что нельзя было сказать наверняка. Одно известно, взгляд точно посветлел, прямо как у верной собаки, выслужившейся у своего повелителя. Байдан посмотрел на Ивана, но мигом отвернулся, словно перед ним стояло пустое место. Князь на ближника даже не взглянул, все наблюдая за мертвенным спокойствием жели Елены. Иван видел, как Байдан зацепился взглядом за её лицо, за тонкие губы, за гладкие лоб и светлые волосы. Он узнал девушку, но не сказал ни слова. Ему не было дела до того, вернёт ли он царевну или деревенскую девку. Главное — выказать свою преданность дать хоть что-то. За это Иван его почти возненавидел. Не уводя от князя напряжённого взгляда, Иван заключил. «Охотники повинны». После этих слов повелитель откинулся на троне, борода рассыпалась по груди. Было в этом что-то раздосадованное, словно Иван — мелкий комар, которого никак не удавалось прихлопнуть. Только привыкнув к полутемноте шатра, Иван заметил, что взгляд у отца рассеянный. Руками он сжимал подлокотники, но точно по привычке. Грудь вздымалась медленно и глубоко, как в болезни. А глаза, взгляд не могли выцепить перед собой что-то одно и долго на этом держаться. Но в секунду князь словно бы увидел Ивана, и сына полоснуло блеском в его глазах, лихорадочным, безумным. «Я не собираюсь наказывать тех, кто мне служит», — сказал он. Иван сделал шаг назад и услышал, как сдавленно воскликнула желя. Но о смысле слов князя он скорее догадался, чем понял их. То, как смотрел отец, словно гнало его обратно в лес, испугаться, спрятаться и не выходить, пока плохой человек не уйдет. Они карали строптивые деревни, что не хотели выдать мою царевну. У Байдана не было иного выхода. Иван чувствовал, как сдавила грудь. Теперь им не бежать. «Но если и говорить о наказании», — продолжал князь, слова его то скакали, то замедлялись, то для всех деревенских. Охотники говорят, что они, как собаки, сбились в стаю здесь, на перевале. Он сказал что-то еще, но Иван, позабыв все, лихорадочно покачал головой. «Они верные твои слуги», — попытался сказать он, но князь остановил его жестом руки. «Их укрывательство заслуживает жестокой кары, спору нет. Ни повиновения, ни благонравия, порог. И если мы хотим освободить их огнем истины, то кара эта должна прийти». «Огнём?» Иван сказал это так глухо, что не сумел выговорить всех букв. «Я ещё не видел, как трудится моя огненная махина». «Нет!» «Я прибуду с ней на перевал, чтобы проучить людей». «Нет!» Не помня себя, Иван бросился вперёд, и даже Желя, взявшая его за руку, не смогла удержать. Словно услышав шум, снаружи пришла пара охотников и, схватив Ивана за плечи, свалила княжича на колени. Князь наклонился медленно-медленно, и Иван не узнал в этом безумце с горящими глазами своего отца. «Кара придет». По телу Ивана прошлась дрожь. Рывком его поставили на ноги, но только для того, чтобы князь дал знак увести его прочь от шатра. «Заключите их по разные от царевны стороны». Кто-то из охотников удержал желю, сдавил руку, и она вскрикнула. Если бы Иван когда-то подольше посмотрел на себя в ручей, то увидел бы, как его наружность похожа на отцовскую. Тонкая шея, которую князь скрывал бородой, желтоватые зубы и всегда распахнутые глаза. Но в этот момент Иван об этом не думал. Только кто-то внутри, сидящий глубоко-глубоко, и о ком даже сам Иван не знал, поклялся никогда не отпускать бороду. Казалось, что, выйдя наружу, желе упадет упадет и больше не встанет. И она правда повалилась на колени, но не чтобы закрыть глаза, а чтобы закричать. Впервые за все время, что охотники жгли деревни.